Глава 17. «Как самочувствие, старый друг?» — спросил отец Салливан, входя в палатку госпиталя. «Дерьмово», — ответил бледный офицер, лежащий на узкой койке. «Вот скажи мне, святоша, стоило это того? Ты меня пер на себя от самого поля. Зачем?» «Я хорошо тебя знаю, Андрей. Такой грешник, как ты, еще может искупить свои грехи. Не дело умирать в той грязи». Анрих мыкнул и откинул одеяло. Левой ноги нет, отрезали чуть ниже колена. Культя перемотана бинтом, для офицера нашли чистый. «И что я теперь искуплю? А, дерьмо все это. Даже если такой, как ты, верит, что может что-то искупить, то подай лучше вина». Отец Салливан подал глиняную чашку, стоящую на столике. «Хорошо, что я скопил денег». Сказал Анри, отпивая глоток. «Теперь буду сидеть не на паперте, а в своем собственном доме с прислугой. Так намного проще быть калекой». «Ты всегда копил деньги. Даже когда...» «Даже когда ты еще был главным». Анри откинулся на подушку. «Подумать только. Тридцать лет с того дня, когда я пришел к тебе. Тогда еще сопляком был. А все еще считаю себя наемником лесного братства, а не гвардейцем. Но у нас таких мало осталось». «Воевать вы стали намного лучше». «Определенно. Жопа только что опытных командиров не осталось. Я отправляюсь домой. Старый говноед Криди сгинул сегодня на болотах. Сейчас вместо него парнишка Грайдена. Густав вздох на днях. Теперь во втором заправляет уже твой Гилберт. Я своим всем сказал, что если про тебя расскажут, то...» «Не стоило». «Стоило, стоило». Анри привстал на локтях. «Твой сынишка не такой, как мы. Он слишком все идеализирует. Думает, что ты тут был героем, и мы тоже герои. <свят> Если бы ему сказали, почему тебя зовут Святошей... Ох, ладно, все мы были из дерьма, а не из золота. Но только тебя это заботило, раз ушел священники. Как же это все...» Он вытер со лба. «Лекарь велел мне спать, а я не могу спать. Она все еще болит. Ее нету, она болит». «Осталось только пить. Ну вот куда я теперь? Воюю больше 30 лет, а теперь никому нахрен не нужен. Может, это испытание, которое послал тебе спаситель? Если бы он существовал, он бы не допустил, чтобы мрази вроде меня и тебя жили на этом свете. Ладно, иди уже. Вижу же, что сидишь и о рыбалке мечтаешь и не о спасении душ. Спасибо, что пришел проведать, и за то, что вытащил». Он заулыбался, но тут же сморщился. Все-таки жизнь говно, святоша. Всегда была говном. Отец Салливан еще с вечера приготовил удочку, чтобы, как стемнеет, сразу пойти на свое любимое место. Гилберт уже был там, но без удочки. «Я хочу поговорить», — сказал он. «Хорошо», — удивился Салливан. «Я тебя слушаю». Гилберт долго сидел, собираясь с мыслями. «Сегодня я поддался зависти. Я завидовал своему другу, что его уважают, что ему дали офицерскую должность, к чему я шел несколько лет. Я злился, когда увидел, что за его проступок его наградили, а не наказали, и меня это беспокоит. Что он сделал? Ты про сына Градина? На болоте сижал отшельник с сыном, и Феликс угрожал убить ребенка, если старик не проводит нас через болото». Он ему навредил? Нет, я сначала на него там наорал, думал, что теперь-то все будут презирать Феликса. Но всем было на это плевать, главное, что он своего добился, вывел людей. Правильно ли он поступил? Видишь ли... Нет, забудь. Гилберт сложил руки перед собой. Он поступил так, как ему было приказано. Он поступил так, как должен был поступить я. Это я должен был решить этот вопрос, а не отправлять другого. Я сам должен был заставить старика, чтобы он вывел нас, и... Раз уж я отправил другого, то и должен был нести ответственность. Ведь это был мой приказ, ведь правда?» Он вздохнул и продолжил, не давая Салливану ответить. «Он показал, что готов на решительные поступки, которые приведут к победе. Он достоин стать командиром, а не я, но...» «Тебя беспокоит что-то другое». Гилберт почесал затылок и вздохнул еще тягостнее. «Да». «Мне всегда казалось, что пехота леса – это особенный отряд. Как в сказках про рыцарей. но, хоть мы и не рыцари, но ведем себя не менее благородно. А может, даже и более, потому что рыцари лорда Дренлига – те еще головорезы и бандиты. Мы соблюдаем правила, мы не убиваем пленных, не издеваемся над ранеными, не приносим зла мирным людям. И вот офицер пехоты леса угрожает ребенку». «Гилберт, мне кажется, ты… Витаю в своих мечтах!» «Может, так оно и есть, просто не хочу замечать очевидного. Но я помню твои рассказы, когда я был маленьким. В них всегда твой отряд побеждал зло. Потому что Салливан рассказывал только хорошие истории, опуская все плохое. Многие уважительно вспоминали солдат леса и их победы. Поэтому я так хотел сюда попасть. Ветераны знали, кто мой отец, вот и рассказывали про тебя много хорошего». «Тоже не упоминали плохое». Саливан сжал кулаки и посмотрел на Гилберта. Его родной сын, которого сам и бросил. Сын, который вырос на сказках про идеальных воинов, который не замечает, насколько все вокруг жестоки. И однажды он узнает правду. Гил решил пойти по стопам отца, не зная, кто таков его отец на самом деле. «Что же я наделал?» тихо прошептал священник сам себе. «Что ты сказал?» «Ничего». Отец Салливан пытался спасти собственную душу, но обрек на опасность своего сына. «Да, у спасителя есть чувство юмора. Рано или поздно Гилберту скажут правду, если даже такая мелочь его расстроила, когда никого не убили и даже не изнасиловали, что он скажет о других проступках не в пример хуже». Нет, надо оставить эти глупости и спасти сына любой ценой, вот только как. Какое может быть спасение души, если думаешь только о себе? Это гордыня, которую отец Саливан пытался избежать, но не заметил, как она подкралась сзади и схватила его за горло. «Пожалуй, да, я идеалист», — сказал Гил. «Мы на опасной войне, и здесь не до сантиментов. В конце концов, ведь мы выполнили свою цель». Поговори с сыном Грайда завтра, подсказал отец Салливан. Он вроде бы хороший парень. Да, отличный, лучше многих. <зарь> Зря я его обвиняю, мы же друзья. Эх, если бы ты остался в отряде, то сам бы был генералом, а я получал повышение одно за другим. Они рассмеялись. Салливан отвернулся, тайком вытирая глаза. Он очень давно не слышал смех сына. «А на что походил тот отряд наемников, которым ты командовал, до того, как он превратился в пехоту леса и перешел на службу к марграфу Дренлигу?» «Ну, тот отряд был совсем другим. Это заслуга генерала Грайдена, что лес сейчас такой. Мы вместе с ним думали над тактикой, чтобы хоть как-то противостоять рыцарской коннице. Однажды мы...» «Отец, отец, стой!» «Ты слышишь?» Салливан прислушался. Если замереть, можно слышать шлепки, звук, который священник знал хорошо. Кто-то плывет на лодке, а весла слабернутый тканью. Он и сам частенько так нападал на ничего не подозревающего противника. «Живо в лагере, командуй, пока не началась паника», — шепнул Салливан Гилу на ухо. «А я подниму тревогу». «Но ты...» «Живо беги!» Салливан ткнул Гилберта в плечо, и тот тихо скрылся. Священник пошел следом, чтобы заросли не глушили его голос. Кто-то решил сплавиться по реке и напасть под покровом ночи, но они не ожидали, что на берегу будет сидеть священник, который в молодости выкрикивал команды, способные пробиться через оружейный и пушечный огонь. «Тревога!» заорал он так сильно, что сидящие на ветках птицы поднялись в воздух. «На нас напали! На реке!» Где-то в лагере заревела труба, а священник бегом припустил к своим. До этого вечера он не боялся смерти, но сейчас торопился убежать до того, как его прикончат. Ведь надо помочь Гилберту. «Капитан!» Кто-то потряс Феликса за плечо. «На нас напали!» «А, кто?» Грайден-младший скатился с походной койки и потянулся за мечом. «Что случилось?» «Тревога», — сказал Эмиль. «Из всего доспеха на нем только кераса и шлем». «Больше не знаю ничего». «Всем построиться. Феликс накинул куртку и выхватил меч из ножен. «Откуда нападение?» «Не знаю. Посюду паника, но я уже приказал десятникам собрать людей». «Тогда идем». Грайден-младший выскочил в ночной холод. «Паника? Это еще мягко сказано». Во все стороны носились люди и кони. Загорелась какая-то палатка. Где-то беспорядочно стреляли. Эмиль уверенно шел через эту мешанину, Феликс едва успевал вслед за ним. При виде выстроившегося квадратом батальона вернулось чувство уверенности. Гвардия не паникует, они стоят и ждут приказа. «Что бы сделал отец?» «Третий!» – крикнул Феликс. «Держать строй! Не паниковать!» «Мы не паникуем!» – сказал кто-то насмешливым голосом. «Послать за генералом!» – начал распоряжаться Грайден. «Немедленно! Где идет бой?» «Понять сложно!» – Эмиль всматривался в темноту. «Пока больше похоже на...» «Вот ты где!» – из толпы вырвался Гилберт Теннесс и подбежал ближе. «У реки много лодок, пытаются причалить. Отправляйся туда, я соберу своих и иду на помощь!» Формально Гилберт больше не командир Феликсу, но это не значит, что его совсем нельзя слушать!» Грайден-младший поднял меч над головой. «Третий! Выдвигаемся к реке! Шире шаг!» «Вы слышали приказ, ублюдки!» – завопил Эмиль. «Третий! Выступаем!» Первым рядам приходилось проталкиваться через паникующих солдат, но вид шагающих строем гвардейцев приводил остальных чувства. Люди переставали вопить и бегать во все стороны, а многие присоединялись к колонне. А там уже их командиры пытались собрать солдат в какое-то подобие строя. «Где нападают?» — хриплым голосом выкрикнул Седжин Литси, выскакивая из темноты на здоровенном коне. «У реки!» — заорал в ответ Феликс. «Принято!» Идти в бой в темноте не то же самое, что и днем. Не видно ничего, нет никакого света, кроме редких факелов. Идущие бойцы постоянно спотыкаются и ругаются. Но все же марш успокаивал. Даже паника в лагере снижалась. Как бы враг не хотел заставить армию Трендлэнда врасплох, но это не удалось. «Капитан Грайден!» Через строй прорвался какой-то худенький паренек. «Я из первого!» Держим западную сторону, было нападение. Капитан Вейнсен велел передать, что справится сам. «Принято», — ответил Феликс. «Передай капитану, что мы обороняемся со стороны реки. Генерал с вами?» «Нет, капитан думал, что он здесь». Гонец убежал, но скоро примчался другой. «Я из второго батальона, от капитана С скороговоркой заговорил посланник. «Нападение с востока, он вынужден остаться. Просит быть осторожнее и сильно не выдвигаться». «Понял, мы готовимся к обороне. Генерал, у вас?» «Нет, мы думали, что он здесь. Капитан Террас говорит». «Вижу врага!» – завопил кто-то впереди. «Стрелки!» – крикнул Феликс, как и было принято. «В первую линию!» «Стрелки в первую линию!» – закричали мушкетеры, повторяя приказ. Врага еще не видно, но слышно, как они бегут под жуткие вой, под которые альбийцы обычно кидаются в атаку. «Эмиль, огонь по твоей команде!» – сказал Феликс. «Есть огонь по моей команде!» Заместитель продвинулся чуть вперед. «Готовимся к залпу, сраные уроды! Ждем!» Сколько бы врагов ни было, батальон выдержит. Он не на узкой болотной тропинке, а в поле, в боевом построении, которое готово держать удар со всех сторон. Сейчас шансов на победу намного больше. Приближалась конница, но это со спины». «Кажется, это свои. Да, это синие плащи. Среди первых скачет Алистер Маград». «Привет, лесники! Мы тут вам поможем!» «Залп!» — скомандовал Эмили, и первая линия стрелков выпалила из мушкетов по врагу. Густой дым поднялся над рядами, и начался уже привычный уху «звон, треск, крики и стоны». И неприятный хруст, когда чьи-то туши натыкаются на боевые пики. Всадники ветра обошли квадрат третьего батальона с двух сторон и начали поливать врага свинцом. Их пистолеты не такие громкие, как тяжелые пехотные мушкеты, но урон кажется не менее сильным. «Кали!» – кричали впереди. Феликс не видел врагов, это просто черные силуэты. Некоторые из них начали отдаляться все дальше. «Лесники, не стреляйте!» — крикнул кто-то из садников, и конница ветра врубилась в толпу врагов, размахивая мечами. Иногда в темноте блестели полированные клинки, отражающие свет факелов, многие уже покрыты кровью. «Они бегут!» «Не преследуем!» — приказал Феликс. «Ждем!» «И правильно, нечего за ними по темноте бегать!» — сказал Эмиль. «Третий! Ждем приказа!» Всадники отогнали отступивших и вернулись. Не похоже, что они кого-то потеряли. «Что-то мало их напало», — посетовал один из бойцов. «Больше шуму было». «Будто в первый раз», — сказал другой. «Помните, когда нами еще командовал святоша? Мы тогда пробрались в лагерь делизейцев, де да начали вопить, что враг пришел, бегите». «Помню», — ветераны засмеялись. «Тогда без боя победили». Эмиль, нужны гонцы, приказал Феликс. Одного к генералу, другого по остальным батальонам. Пусть скажут, что прошел бой, мы ждем следующую атаку. Эмиль, постоянно ругаясь, нашел посланников. Больше никто не нападал. Паника в лагере стихла, звуков боя не доносилось ниоткуда. На востоке поднималось солнце, и когда его луча светили поле боя, Феликс попробовал пересчитать трупы. Он сбился со счета, но точное число его не интересовало. Главное, что их было очень мало, всего несколько десятков. 43 три человека», — подсказал Алистер Маград, спешиваясь с коня. «Но это больше половины, чем их было. Что-то не тянет это на полноценную атаку». «Может, нас хотели отвлечь?» — предположил Феликс. «В любом случае уже расцветает». «Не дали поспать», — пожаловался Алистер. «Ладно, я возвращаюсь. Приятно было вновь сражаться вместе, с старина». «Да, взаимно, я...» «Капитан Грайден!» — кричал гонец, на этот раз конный. «Вас просят срочно явиться в палатку генерала, приказ лорда Костеля. «Понял, иду. Эмиль, верни батальон в лагерь». «Возвращаемся, парни!» Возле палатки отца стояли другие офицеры леса, что-то обсуждая. Но вид у них всех достаточно подавленный. Неудивительно, ведь никто не выспался. При появлении Феликса они все замолчали. Что случилось? спросил он. Лорд Дренлик, сказал Гилберт и откашлялся. Лорд Дренлик, внутри, войди. Он поднял голову и посмотрел Феликсу в глаза. «Мне жаль, друг, очень жаль, правда». «Что случилось?» – вскричал Феликс, но не стал дожидаться ответа и ворвался в палатку. Кас сидел на стуле, склонив голову. Отец лежал на койке. Он всегда спал на спине, сложив руки перед собой, но сейчас одна свесилась вниз. Идеально белое одеяло, которым отец укрывался, измазано в чем-то красном, будто кто-то пролил вино. Вот только это не вино. Красные капли стекают вниз по руке. «Но как? Но почему?» Феликс подошел ближе. Руки начали трястись. «Но ведь...» «Что же?» «Папа, почему?» Лицо отца спокойное, как всегда, даже расслабленное, словно с него сошел тяжелый груз. Отец будто спит, но это не так. Не шевелится, залитая кровью из перерезанного горла грудь, не раздается могучий храп. Отец замер, будто это не он, а кукла, лежащая в его койке. «Феликс, мне так жаль», — проговорил Костель, поднимаясь на ноги. «Они убили его, пока шла атака. Мне жаль, брат». «Но ведь это...» Это случилось. Феликс часто снилось, что отец умер, он просыпался в слезах, а потом понимал, что это только сон и все хорошо. Но не в этот раз. Теперь это случилось, и все изменилось навсегда. Больше не будет ничего. Папа, ты! Мне жаль, брат. Кас подошел ближе и крепко обнял Феликса. Всего одна слезинка выпала из глаза. Кас держал Феликса, а тот смотрел на стену палатки. Она разрезана. Кто-то прошел внутрь через эту дыру и совершил преступление. Они убили его, как они могли. «Они ублюдки», — сказал Костель, — «и будут страдать». Он отошел, не отрывая глаз от генерала. Феликс сел у койки и взял отца за руку. Холодное, а ведь они всегда были теплыми. Почему так случилось? Ведь они провели вместе так мало времени. Так быть не должно. Это не сон. В палатку вошел еще человек. Кас поднял на него глаза. «Как это случилось?» раздался хриплый голос Сэджина Литси. «Как это... О, спаситель! Как же мы без него? Когда это случилось, Касс?» «Не знаю. Был бой, а потом мне гонец сказал, я сразу пришел сюда и послал за Феликсом». «Вот же дерьмо!» – проговорил Сэдж. «Генерал, прощайте. Вы были лучшим командиром, какого я только видел». «Да, лучшим», – следом сказал Касс. Феликс смотрел перед собой, сидя на неудобной табуретке. Всего несколько часов назад они сидели рядом и разговаривали, а теперь больше нет ничего. «Феликс, брат, мне жаль». Сэджин дотронулся до плеча. «Я отправил конницу обыскивать окрестности. Клянусь тебе, когда мне попадется виновный, я его уничтожу. Я убью всех, кто в этом замешан, клянусь тебе». Феликс кивнул. Говорить не хотелось совсем. Не хотелось оставаться в компании, не хотелось и быть одному, не хотелось ничего. «Мы пойдем», — сказал Касс. «Если тебе что-то понадобится, скажи, я сделаю все, что в моих силах». Они ушли оба. А Феликс не смог долго оставаться один и вышел на улицу... Где и сидел, не думая ни о чем, пока не заметил, что уже полдень. Сегодня солнца не было. Кас, слушай, сказал Сэджин, когда они вышли из палатки и отошли подальше. Тут нечисто. Почему? Ты же слышал, как все шумели. Сэдж потер горло, будто слова выходили с болью. А генерал Грайден, он будто спал. «Его убили до атаки», — Касс нахмурился. «Я не говорю ничего, но выглядит подозрительно», — Литси сплюнул. «Не знаю, но мои люди прочешут все вокруг. Без генерала нам будет туго». «Да, тебе стоит назначить нового, желательно сегодня». «Да не говори мне, что делать, сам знаю». Сэджин поднял руки. Извини, если я прозвучу грубым, но нам с тобой нельзя ссориться, особенно у тела генерала. Он всегда нас растаскивал, но война еще идет, и мы должны в ней выиграть. Ладно, Кас потер виски. Кого бы назначить? У меня нет толковых офицеров. Больше нет. Придется выбирать из тех, кто есть. Ладно, извини, я тебя покину. Жаль Феликса, хороший парень. Угу, они вчера так радовались. Кас отвернулся, оглядываясь вокруг. «Нужно штурмовать монастырь, но кто отдаст приказ? Ведь это же генерал все продумал. Он же хотел о чем-то поговорить до того, как начнется штурм. Что же теперь делать?» Кас ушел к себе, но внутри палатки его ждали. Дядя Томас сидел за столом с таким видом, будто у себя дома, и потягивал вино. «Как внезапно все может измениться!» — сказал он. «Вчера это один из самых известных генералов во всем королевстве, а сегодня труп!» «Чего тебе надо, дядя?» «Пришел обсудить с тобой военные планы!» — Мухоловка улыбнулся. «Потому что у нас, знаешь ли, война идет, нам надо вернуть замок короля пауков, а не играть солдатиков!» «Я и без тебя это знаю!» «Вот и отлично!» Кто будет новым командующим пехоты леса?» «Ну и по совместительству твоим военным советникам?» «Еще не решил». Кас сел за стол. «Решай побыстрее, племянник. Время идет, а штурмовать надо сегодня. Твой отец сказал, что смерть командира леса не должна влиять на планы». «Неужели?» Ха. «Когда это ты успел с ним поговорить? Слетал в столицу за пару часов?» «Нет». Дядя Томас улыбнулся еще раз, но в этот раз улыбка была более зловещей. «Он сказал, что когда я стану генералом леса и твоим советником, чтобы сразу же начал штурм и вернул замок». «Чего? Когда это вы обсуждали и...» Кас замер, присмотревшись. Дядя сначала смутился, а потом заправил окровавленную манжету рубашки под куртку. «Это ты его убил?» «Не кричи!» Томас нахмурился. «Всего-то внес коррективы в твои планы. Это же для твоего блага!» «Но какого?» «Генерал Грайден – предатель!» «Твой отец послал меня в этом убедиться. Он подозревал это с момента падения монастыря. Он так и сказал». Томас откашлялся и изобразил отца с его вдохами между фразами. «Генерал Грайден – предатель и... должен умереть!» «Ты займешь его место!» Мухоловка откашлялся еще раз. «Грайден тянул время, а ты играл под его дудочку, но теперь мы будем действовать решительно. Ему были нужны эти замки, он бы получил их в обмен на предательство». «Да кто это придумал? Да что ты вообще такое несешь?» «Послушай, мальчик, когда твой отец говорит, что этот человек предатель и должен умереть...» «Тебе надо не спорить с ним, а идти прикончить того человека. Твой отец твердо знал, что Грайден предал нас. Он всегда угадывал в таких вещах. Жаль только, что варвары облажались и пришлось делать все самому. А я им много заплатил, но...» Томас широко улыбнулся. «Дело сделано, осталось за малым». «Если ты думаешь, что можешь вот так вот...» А что, если тебя что-то не устраивает? Иди и скажи правду, сынишки-генералы. Уверен, он тебя поймет и не станет мстить. Или скажи офицерам, почему приказы убитых командир. Они это оценят. Ха -ха -ха. Так что мы с тобой повязаны в этом дерьме. И лучше тебе слушать меня, если хочешь вернуться домой на коне и овейной славой, они. Вон отсюда. Я еще поговорю с отцом, но с тобой... «Твой отец дал четкие приказания, и не тебе их отменять, сопляк. Поскольку командующий ты, то сегодня на собрании назначаешь меня командиром леса и своим советником. А что, ведь так будет по справедливости?» Томас поднялся, чтобы налить еще вина. «Самый старший брат, правитель этих земель, средний брат, наш любимый златодержец, военный министр самого короля и командующий войск страны». «Ну и я, младший брат, буду генералом гвардии. Так что хватит играться, племянник. Собирай офицеров и назначай нового командира. Я жду». Томас вышел из палатки. Кас пнул табуретку, зарычал и смахнул все со стола. «Что же отец натворил? Как теперь смотреть в глаза Феликсу? Ведь и правда, нельзя ему в этом...» «Признаваться».